Богар вдруг с ужасом начинает понимать, русским партнерам известны все его намерения. Это может стоить ему, точнее, фирме, которая возглавляет его жена, 5, а может быть 10, а может быть 50 миллионов долларов. Но откуда они узнали? Сомнений нет. Он рассказывал о своих планах одной лишь Маше, только ей одной. «О, какой же он идиот! Неужели он забыл? Русским никому нельзя верить. Каждый из них работает на КГБ или является осведомителем этой всемогущей тайной полиции. И Маша, значит, тоже? Она, она предает его!» Как только заканчиваются переговоры, Джейк немедленно на такси бросается из здания на Смоленской площади домой, точнее, в ту квартирку, что он снимает для них. Маша встречает его растерянно. Она то бледнеет, то краснеет. На кухне его ждет праздничный, по-советским, разумеется, меркам, обед. Жареная курица с жареной картошкой, бутылка коньяка. Он ничего этого не замечает, Он набрасывается на Мэри с обвинениями и упреками. Он называет ее грязной предательницей, лживой шлюшкой, отвратительной доносчицей. Она плачет, она ни в чем не признается. Джейк кричит, что между ними все кончено навсегда. Кричит, чтобы она не смела приходить к нему, не искать его. Он собирает те немногие свои вещи, что были в ее квартире, и снова переезжает в постоилую гостиницу «Националь». На прощание он отдает Маше все свои наличные деньги, около полутора тысяч долларов. Мэри не поднимает головы. Она плачет ничком на диване. Через три дня он подписывает контракт с советами. Убыток, который нанесла ему утечка информации, а быть, Маша, оказывается не таким уже большим, что-то около пяти миллионов долларов». Но обида от ее предательства не проходит. Он уезжает в Штаты и решает навсегда вычеркнуть даже память о Мэри из своей жизни. В своем родном Кливленде он по-прежнему занимается делами фирмы. Его жена остается его боссом. И работа, и супруга. Теперь он особенно отчетливо понимает это. Давно ему опостылили. Но разводиться нельзя. По условиям брачного контракта он тогда потеряет все, и деньги, и видный пост, и высокое положение. Джейк начинает относиться к работе спустя рукава, насколько это возможно в Америке. Супружеские обязанности он перестал исполнять уже давно, да это, кажется, и не требуется его чрезвычайно деловой и занятой супруге. Все больше времени мистер Огар отдает своему увлечению экстремальным видам спорта. Это и серфинг на Гавайях, и сплав на каное по бурным рекам Среднего Запада, и новейшее увлечение – групповая парашютная акробатика. Московские события потихоньку стираются из его памяти, и одновременно он с удивлением замечает, что та злость, которую он питал к Маше, потихоньку испаряется. Ее место занимает ностальгия по ней. Он все чаще вспоминает ее молодость, свежесть, ее ласку, ее неподдельный интерес к нему. Нет, американские женщины, а в любовницах у него нет недостатка, не могут сравниться с ней. Проходит год, и тут дела бизнеса снова призывают его в Москву. Поездка обещает быть короткой, всего одна неделя. Он едет в столицу Советской империи с радостью. Он решает для себя снова увидеться с Машей. Столица СССР производит на него, как всегда, гнетущее впечатление. Серые дома, серые лица, плохо одетые и хмурые люди. Только что умер Брежнев, к власти пришел шеф КГБ Юрий Андропов. По улицам метет поземка. Агар поселяется, как всегда, в национале. Он расспрашивает в отеле у знакомых проституток, барменов, швейцаров о Маше. Никто не знает, где она, что с ней. Она здесь больше ни разу не появлялась. Тогда Агар решает, а вдруг поехать в ту квартиру, которую он снимал для Марии. Таксист привозит его и в Измайлово. он просит его подождать. Огар поднимается на третий этаж по темному подъезду, пахнущему кошками. Звонит в знакомую дверь. Ему открывает она, Маша».